Глава сорок девятая. «На мое счастье, магистр не стал долго и упорно терзать мои губы, слегка коснувшись их, он прошептал. Сделай одолжение, хотя бы притворись, что тебе нравится, пока этот кретин не сделает пару снимков для газеты. Обойдетесь!» Процедилась сквозь зубы с вызовом, глядя в его глаза. Кьярта на секунду прижался мягкими горячими губами к моему рту, слегка прикусил нижнюю губу и отстранился с довольным видом. «Теперь ни у одного подонка не возникнет сомнений в том, что я сорвал твой цветочек невинности, Грозная. Изнасилование тебе больше не грозит, только убийство». из довольной рожей устремился вперед по тротуару. «Мерзавец, козлина в чешуе!» – прорычала я не хуже, чем дракон, и, обогнав Райна, встала на его пути, раскинув руки по сторонам. «Вам не стыдно надо мной издеваться? Может, уже хватит?» «Будь проще, Грозная», – хмыкнул Кьяртен, похлопав меня по плечу. Честно скажу, не будь ты моей истиной, я бы на тебя даже не посмотрел. Нет, внешне ты самый сок, хоть и не особо в моем вкусе. Но вот характер. Сложно мне с тобой будет. Ты как маленький задиристый котенок. Писку много, толку мало. На себя посмотрите. Вспылила я, не обращая внимания на то, что мы приковывали к себе взгляды прохожих. Ехидна в брюках. Да вас яда больше, чем в рыбе фугу. Кобря и скорпионе вместе взятых. Я не знаю, кто это, но продолжай. Беззаботно пожал плечами черный дракон и, подхватив меня под локоть, потянул в сторону длинного здания с помпезной вывеской. Королевство интерьеров. Прекратив сыпать издевками, Кьяртон открыл дверь и галантно пропустил меня вперед. Затаив дыхание, я вошла в огромный торговый зал, казавшийся бесконечным, и выдохнула. «Ничего себе! Я попала в Средневековье?» Пространство делилось на секции, как в наших привычных гипермаркетах, но интерьер был поистине королевским. Всюду шелк, котлас бархат, тяжелая мебель под старину, обилие золота в отделке и броски вычурные силуэты. Выбирай. Магистр щедро махнул рукой в сторону сборища антикварной мебели. Любой каприз за мои деньги. Да это стоит целое состояние. Я обалдела хлопала глазами, глядя, как нам со всех уголков помещения бегут взволнованные продавцы. Раз уж завтра вся академия узнает о нашей связи, я не могу позволить своей истиной жить в обшарпанной общаге. Дежурно произнес он, а я почувствовала, как у меня рябит в глазах от обилия русскоши и блеска. Нет, это явно какая-то странная проверка. Его дом обставлен со вкусом, так зачем он привел меня в этот старомодный будуар? Подоспевшие консультанты местного разлива выстроились в шеренгу, разом поклонились и хором произнесли «Рады приветствовать, ваше превосходительство и его леди!» Ну нафиг! Неловко извинившись, я сделала первое, что пришло в голову, Спасалась из королевства интерьеров бегством. Остановилась на тротуаре, сделала глубокий вдох, а на выдохе услышала раздраженное. «Ну что опять не так, грозная?» «Знаете, магистр, лучше я буду жить скромно, чем так?» «Как так?» Насмешливо склонил голову магистр. «Помпезно!» Я все же смогла подобрать нужное слово. «Можно мне что-нибудь, как у вас дома? Но только не надо за меня платить, я возьму академический кредит и все отработаю до последней копейки». «Копейки?» «Хорошо, до последней монетки!» «Магистр Кьяртон, но ну сколько мне вам повторять, что мне не нужны от вас деньги? Я не хочу быть вашей любовницей, да и нашу связь я бы с радостью порвала. Только не таким образом, как...» Я растерянно замолчала, не зная, как лучше объяснить черному дракону, чего я хочу. Точнее, чего от него не хочу. И, к моему удивлению, он сам прекрасно догадался. Уверенным движением заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо и без тени и издевки мягким голосом спросил. «Значит, мой дом тебе понравился?» Признаешь, что у меня хороший вкус?» Удивленная его сменой поведения, точнее тактики, я осторожно кивнула. «Поступим так. Я отвезу тебя в академию, а сам...» Он прервался на полусловие, глядя мне за спину. Обернувшись, я вздрогнула и нервно сглотнула. К нам неторопливым шагом направлялся никто иной, как Гэрольт Нивен Третий.